Зиновий Алексеевич рассудил иначе. Тоже нелегко было ему на сердце, как увидел он дочерей в несродной им среде. Обижала его и крепко огорчала, что Лиза с Наташей во всем от других отстали. И не раз он вспокаился, что не послушался другов, приятелей, не принял в дом учительницы. Плакала потихоньку и Татьяна Андреевна, хоть и громко ворчали на нее рогожские матери —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 в матерях неказистых из себя невест, независти и затаенные злобы в новых подругах. Так обаятельна была прелесть их чистоты, так всемогуща была непорочность их помыслов, что выражалось в каждом слове, в каждом зоре, в каждом движении поволжских красавиц. Всем были ведомы достатки Доронина, Все знали, что каждой из его дочерей половина его состоянию достанется. Тетушки и бабушки неженатых московских купчиков в разговорах с Татьяной Андреевной стали загадывать всем понятные истори по Руси ходячие загадки. «Не век где Елизавете Зиновине маком сидеть, не век где ей русой косой красоваться, не паральде ей за свое хозяйство принимать свой домок заводить». Татьяна Андреевна тоже, как и история ведется, от прямого ответа уклонялась, не давала, как говорится, ни приказу, ни отказу. Тогда тетушки да бабушки заводили на напрямки. «У вас, дескать, товар, а у нас он товар купец найдется». И называли купца по имени и отчеству. Но Татьяна Андреевна и тут, не давая прямого ответа, обычные речи говаривала. «Наш товар не продажный и еще не поспел».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 Про Зиновьев праздник и не слыхивал, однако ж задумывал было в тот день на всю знакомую Москву пир задать. Зиновье раз только в году бывают. Всем знакомым, кто в святце поглядывает, было известно, что их поволжский гость в тот день именинник. «Обед задать или вечеринку устроить?» — советовали меж собой Зиновей Алексеевич с Татьяной Андреевной. Но как ихняя квартира в нанитом доме, особняке на земляном валу, еще не была как следует устроена, а именины пришлись в пятницу, значит, стола во всей красе устроить нельзя».